258. Июль 31. Предел, напрягающий, еще не достигнут. Также полностью не выкристаллизовались и неукротимость огненного устремления до цели дойти, поставив это превыше всего прочего. Бессильные слова, значит, нужен напор обстоятельств, усугубляющих бесцельность и ненужной суеты. Путь указую, все, но со мною, дабы укрепить близость. И тогда звучанию суеты не затемнить и не заглушить наинужнейшего. Снова и снова и снова, если постигла неудача, надо стремиться утвердить действие совместность. И если условия станут вверх дном, то все же держаться меня надо крепко, как держится человек над пропастью, ухватившись за куст или выступ скалы. Ливень трудностей преодолевается близостью со мною. но не ярым погружением в них. И если усиливается он, то усиливается и осознание близости. Так вместе пройдем через все и все преодолеем, даже непреодолимое, и пройдем там, где одному не пройти. Так нужно держаться неотделимо, ибо кроме сердца нет ничего. Владыка, ты улыбаешься трудности и сложности условий жизни моей. Да. Улыбаюсь. И ты улыбнись, мой любимый, и символом будет победа над жизнью эта улыбка. С ней пойдешь через все. Улыбка моя озаряет тебя, и ты озари мир своей улыбкой. И когда станет слишком уж трудно, ты улыбнись, и наши улыбки в свете сольются и светом затопят тебя. Улыбка души, так запомни улыбку. Безысходность оставь им, не знающий меня. Ты же душой улыбайся, ибо я радость твоя. Враг твой астрал будет хотеть раздражаться, в унынии быть, в беспокойствах и страхах, а ты улыбкой его порушив. Ибо со мною вот почему улыбнулся тебе я сегодня.